От автора «С любовью» вместо эпилога. Дорогие читатели, почитатели, благодетели и недоброжелатели! Если кто не знает, то образ жизни я веду затворнический, в социальных сетях не присутствую, ибо уныло мне там, да и времени не хватает. На звонке отвечают только знакомым и дверь открываю им же, так что все ваши пожелания, восхищения, а также неодобрение и прочее, прочее, прочее вы можете отправлять на адрес. Юлиан собака, Владелец этого ящика передаст мне все ваши письма, он очень ответственный человек, на которого можно полностью положиться. Ответа не обещаю, но внимательно и почтительно прочту все, что вам захочется мне написать. А «Апробис пробари, ап импробис импробари эква лаус эст», как говорили древние римляне. «Одинаково почетны и похвала достойных людей, и осуждение недостойных». Искренне, ваш Андрей Шляхов писатель